— Понятно, — отвечал я и уходил в свою комнату, — дальше злиться. Но Вертинского и в моей комнате было очень даже хорошо слышно. Он всегда мучил меня своими загадками. Сквозь картавый голос и звуки дребезжащего пианино, сквозь его внезапный шепот и внезапный крик, я никак не мог разобрать, что же там происходило в этих непонятных, изматывающих песнях. Там все друг друга мучили, все друг над друга издевались, о чем-то страдали, но совершенно бессмысленно и безнадежно. Ни за правое дело, ни за слезы наших матерей, а безо всякой видимой причины, и главное, от этих слов было некуда деться. Они проникали в тебя, как иголки под кожу, это было какое-то музыкальное иглоукалывание. Но Вертинский был ничего по сравнению с Геленой Великановой, которую мама купила за ним следом. Когда я впервые прослушал эту пластинку, особенно на песню «Ты живешь в другом городе». Я решил поговорить с родителями, аж более серьезно. Я вышел к ним в комнату и серьезно сказал. — Знаете что? Я так больше не могу. — А что случилось? — очень удивился папа. — Ничего не случилось. Твердо ответил я. — Просто я не могу больше слушать ваших певцов и певиц. Мама с папой почему-то произнули от смеха. — Это не смешно, — грустно сказал я. — Дети не могут в таком количестве слушать взрослые песни. Они могут от этого с ума посходить. — Ну, знаешь что? — серьезно возмутилась мама. — Ты тут нам свои культурные вкусы не диктуй. Мало ли что, ты там будешь хотеть или не хотеть. Мы тоже люди. Я по глазам видел, как им стало смешно, но они сдерживались изо всех сил. — Смеетесь? — Смеетесь? — сказала глухо. — смеяйтесь да, я ваш проигрыватель разобью, понятно? — Это что, угроза? — спросил папа сухо Да, — заорал я и убежал к себе. В этот вечер Вертинского и Гелену Великанову они больше не слушали, только перешептывались, но потом начали опять. Закончилась эта музыкальная драма довольно неожиданно. Я уж научился лежать одним ухом на подушке, а другой закрывать рукой во время прослушивания Вертинского и Великанова. Но однажды в дверь позвонили. «Кто — Кто? — крикнула мама испуганно. Дверь открылась, я выбежал посмотреть. В прихожей стояла Надя. — Я тут ведро выносила, — сказала она, чрезвычайно застенчиво. — А у вас такая музыка играет. Это вообще... Это же обалдела. Я даже не знал, что такое вообще бывает. «На солнечном пляже в июне, в своих голубых пижамах, девчонка-звезда и шалунья, она меня сводит с ума!» — Кнуса выводил Вертинский. — Марин! — умоляюще сказала Надя. — Можно я хоть чуть-чуть посижу, послушаю, вот тут на табуреточке? Мама долго приглашала Надю войти и посидеть, послушать музыку вместе со всеми, но нас слушать там наотрез отказывалась. — Не, я вот тут на табуреточке, — твердила она. — Мне тут лучше, честное слово. Папа сделал для Нади музыку погромче а я прошел в кухню, чтобы еще раз взглянуть на нее. Надя сидела на табуретке, прислонившись к стене, она закрыла глаза и едва заметно раскачивалась в такт. Ее жидкие соломенные волосы были аккуратно заколоты гребешком, под резким светом лампы на лице выступили мелкие морщинки, а руки тихо лежали на коленях. На лице у Нади было какое-то совершенно новое для меня выражение. Вот как я культурно сижу, — говорила Надя на выражении, — сижу и не мешаю, не лезу в чужую квартиру с разговорами, не мозолю глаза. Мама и папа сидели на диване в большой комнате и тоже грустно слушали Вертинского, взявшись за руки. Надя приходила так еще несколько раз. И вдруг родители почему-то перестали слушать Вертинского. Как так сразу? а я принес проигрыватель к себе в свою комнату. — Только не сломай, — сказала мама, — а пластинкой я тебе еще куплю разных. — Мам, — сказал я, — пусть она больше не приходит. — А? Мама пожала плечами. — Она тебе что, мешает? — спросила она как-то сухо и отстраненно. — Мешает. — Упрямо, — сказал я. — Она мне мешает уроки делать. Мы ее спасли, а она приходит. — Она потому и приходит, балда, — сказала мама. — Хорошо. Пусть приходит, пожалуй, плечами. Что мне жалко? Отвечая, я долго не спал. Девчонка, звезда и шалунья, она меня сводит с ума, — думал я про себя. В голове что-то странно кружилось. Я вспоминал мужчин в шлепанцах, женщин в халатах, мужика в байковой рубашке без пуговиц.